убийц. Так погиб прокурор Аккорсио, заподозривший масонский след в серии террористических актов в Италии. Как показал перед комиссией полицейский руководитель Чоппа, член П-2, он встретил магистра Джелли в приемной Аккорсио за два дня до убийства последнего. Руками террористов были убиты прокуроры Амата, Пальма и многие другие. Мы еще вернемся к практике убийств. А сейчас продолжим рассказ о проекте еще одного бескровного переворота, который был разработан в ложе Джелли на рубеже 1975 76 года и получил название «Плана демократического возрождения». По заключению комиссии итальянского парламента заговорщики ставили задачей осуществлять негласный контроль над системой в целях более тонкого, но не менее опасного подрыва демократических порядков в Италии. Правда, когда знакомишься с содержанием плана Джелли, то он кажется не столь уж тонким или негласным. Вот его компоненты, приведенные в документе комиссии. Во-первых, планировалось во имя свободы антенны упразднить римское радио и телевидение – Не полагаясь на своих людей, которые контролировали содержание ряда ведущих программ, Джелли решает вообще лишить итальянцев возможности получения какой-либо информации, которая не фабриковалась бы его группой. Остается привести личную прозу Джелли с тем ее стилем, который со времен исключения будущего магистра из школы улучшился незначительно. Итак, Джелли... План демократического возрождения. Первейшей целью и необходимой предпосылкой операции является создание клуба, по однородности компонентов, напоминающего тип «Ротари». Примечание «Ротари» – международный клуб видных представителей разных профессий. Название происходит от того, что члены клуба каждый раз встречались в разных домах. Где были бы представлены на лучших уровнях деятели мира предпринимателей и финансов, представители либеральных профессий, общественные администраторы и судебные работники, а также очень немногочисленные и отборные политические деятели, число которых не превышало бы 30-40 единиц? Входящие сюда люди должны быть единообразными в своем восприятии вещей, в своем бескорыстии и моральной твердости, чтобы создать подлинный комитет гарантов, в то время как политики не сочтут за труд осуществлять планы в отношении дружественных национальных сил и иностранных сил, которые захотят их поддержать. Важно сразу же установить прочные связи с международным масонством. Не будем лишний раз иронизировать по поводу бескорыстия и моральной твердости организаторов жуничеств и убийств. Обратимся к существу дела. Итак, командовать Италией предлагается комитету богачей. Политикам остается выполнять их команды, чтобы подчинить страну дружественным силам, среди которых Джелли выделяет международное масонство. Парламентская комиссия справедливо увидела в комитете богачей Точное и исчерпывающее отражение ложи пропаганда, циничный замысел, править страной сверху с помощью технократов, используя политиков в качестве прислуги, причем даже неважно, к каким партиям они принадлежат, лишь бы подчинялись. Об общественном мнении, парламенте, самом народе даже речи не шло. Править должны избранные. а трудящиеся их партии и профсоюзы, если они вообще будут сохранены, пусть помалкивают, не мешают делать прибыли и проводить политику, угодную международному масонству. В диктат в отношении собственного народа, прислужничество в отношении боссов международного масонства – таков проект «Джелли». Он именовался «Планом демократического возрождения». хотя его было бы пристойнее именовать планом авторитарного удушения. Решимость вдохновителей Джелли провести данный план в жизнь вряд ли вызывает сомнения. Оккультное, неконтролируемое влияние лиц, собранных под знамена масонской ложи,